Возьмем первые имена наших князей – Рюрика. О Рюрике, пришедшем из Скандинавии, мы не говорим, ибо он не историческое лицо, а легендарное. Следовательно, имя его относится к тому времени, когда составилась легенда. Исторических Рюриков известно по летописям только два. Один Рюрик Ростиславич во второй половине XI века, а другой Рюрик Ростиславич во второй половине XII века. Следовательно, имя это встречается довольно поздно между русскими князьями, когда, по мнению норманистов, они уже сделались вполне славянами. И мы не видим никакой надобности признавать его исключительно скандинавским на том основании, что в скандинавских сагах встречается Рорик, Грерикур. В первой статье мы сделали предположение о связи этого имени с именем одного из олеговых послов, Рюара с его вариантами Рюар по воскресенской летописи и Руря по густынской. Притом русское имя Рюрика совсем не стоит одиноко в славянском мире, на что было указано господином Гедеоновым. Так Рерих и Рерик встречаются в числе имен древних чешских родов. Славянское племя Бодричей называло себя иначе Реригами, то есть соколами. У них был также и город Рерик, Мекленбург числе поморских князей в начале 9 века был князь Рерик. Тот же корень Ру встречается в названии славянского народа Руяне и в имени славянского божества Руевит. Обратим собственно внимание на имена двух первых князей, несомненно существовавших, то есть Олега и Игоря. Олег и женская Ольга будто бы суть не что иное, как нормандские Хольги и Хольга то есть сокращенное мифологическое имя Халоги, означающее высокое пламя. По другому мнению, это имя происходит от Хилиги, святой. Вообще норманисты не только русские имена делают исключительно германскими, но и подыскивают им значения из немецкого языка. При этом иногда дело не обходится без того, чтобы ученые на основании созвучий не впадали в ту систему осмысления, о которой мы говорили в прошлой статье. Эта система довольно соблазнительна, и благодаря ей многие, хотя и сомнительные толкования, сделались как бы общим местом, вроде «полян от полей», «немец от немой», «стало быть, река Неман тоже от немой» и тому подобное. Многие собственные имена народные, географические и личные, хотя и делаются неотъемлемой принадлежностью известного языка, однако, чтобы добраться до их значения – надобно восходить к общим индоевропейским корням и все-таки часто остаться только при гадательном предположении. Собственные имена Русь или Рось, Дон или Дунай, Тур или Тавр и прочие разве могут быть объяснены только из русского языка или из какого-либо другого нам современного? Об Олеге и Ольге мы можем сказать, что они были в числе самых любимых имен у наших предков. Олег встречается до XIV века включительно, а Ольга перешла и в христианскую аномонтологию. В летописях можно встретить это имя и с начальной «В», то есть «Волга» вместо «Ольга». «Вольгович» вместо «Ольгович» форма «Вольга» употребляется у нас и в мужском значении. Напомним известного «Вольгу» богатыря наших былин. Чуждое имя никогда не могло получить такую популярность в народе. Никогда не могло оно распространиться и на имена рек, которые вместе с личными именами по большей части ведут свое начало от времен мифологических. Название главной русской реки Волга, несомненно, есть то же самое имя. Вообще в языческую эпоху народные и личные имена мы постоянно находим в тесной связи с географическими именами, и преимущественно с названиями рек. Например, Дунай является богатырским именем в наших былинах. То же имя мы встречаем и в числе волынских бояр в XIII веке. Кроме известной Волги, есть еще река Волга во Владимирской губернии. Река Олег упоминается летописью под 1251 годом в походе Даниила Романча на Етвягов. А первая половина имени литовских князей Ольгерт и Альгимунд разве не есть тот же Ольг или Олег? Литовское племя, как известно, находилось в более близком родстве с славянским, чем с германским. У других славян, именно у древних чехов, тоже встречаются Олег, Олег, Ольха. Итак, если это имя и было где-то туземным, то очевидно у нас несравненно более, чем в Скандинавии.